Глава 16. Пусть Господь хранит тебя. Через девять дней после праздника в честь возвращения супа Лопеса и через две недели после выстрела в лицо Димсу, пиджак все еще вполне себе живой, прибыл с позаранку на работу в особняк итальянки. Пришел трудиться в саду. Все своим чередом, среда как среда. Она его дожидалась, и когда он показался, торопливо вышла за калитку навстречу. Поверх халата она набросила мужскую куртку, на талии все еще был завязан фартук, а на ногах были великоватые мужские рабочие ботинки. «Дьякон», — сказала она, — «надо найти фитолакку». «Зачем? Она же ядовитая». «Вовсе нет». «Ну тогда ладно», — сказал он. Они отправились по кварталу к пустырям, тянувшимся по направлению гавани. Она маршировала впереди, а он шел позади. На первом заросшем пустыре в двух кварталах от дома она забрела в сорняки, он следом. Оба искали, опустив головы. Прошли несколько славных образчиков. «Это колючий щетинник, репей, кассия», — сказал пиджак, — «но никакой фитолаки». «Найдется», — сказала миссис Элефанти. Она шла через бурьян в нескольких метрах перед ним, разводя травы руками. «Мой доктор меня возненавидит, если я найду целую охапку. Ему никакой работы не останется». «Да уж, мэм», — хихикнул пиджак. Этим утром он чувствовал себя прекрасно. На самом деле он чувствовал себя прекрасно каждое утро, когда бродил по пустырям коза в поисках растений с дамочкой чье имя так и не мог запомнить. Единственная работа, для которой не требовалось предварительно накатить. С тех пор, как умерла Хэтти, ему, как правило, требовалось взбодриться с утра. Но в среду, работая у дамочки, он каждый раз получал заряд бодрости. Она была на 18 лет старше, говорил ей под 89, но все равно предпочитала весь день проводить на улице, что было редкостью для пожилых людей в Козе. Уже четыре месяца знакомы, а он так и не смог запомнить ее имя. Но она все же казалась хорошей белой, а это уже много значит. С именами у него всегда было плохо, особенно в подпитии. Многих он звал «Эй, брат» или «Мэм», и они просто отвечали. Но у нее после четырех месяцев он уже стеснялся снова спрашивать имя, так что повадился звать ее «Мисс 4 Пирога», на что она не возражала. Сейф-факт бесконечно развеселил Сосиску, когда Пиджак об этом рассказал. «У нее что, настоящего имени нет?» — спросил Сосиска. «Конечно есть. Дамочка из центра для престарелых, которая порекомендовала меня на эту работу, даже как-то раз мне ее имя записывала, но я потерял бумажку». «А чего еще раз не спросишь?» «Да ей все едино, как я ее зову», — объявил Пиджак. «Ей даже нравится, когда я ее зову Мисс Четыре Пирога». «Откуда ты имя-то такое взял?» «Сосиска, в первый день, как я пришел на работу, у нее в духовке стояли четыре черничных пирога. Весь дом пропах черникой», — сказал Пиджак. «Я сказал ей Богу, мисс, как же у вас хорошо пахнет!» Тогда-то она мне и представилась. «И ты совсем не помнишь?» «Какая разница? Она платит наличкой, не чеком». Он недолго размышлял. и «Уверен, что имя у нее итальянское, какое-то...» Или Ати, или Элла Ранти, или еще что. Он поскреб в затылке. В первый день еще помнил, но когда я вернулся домой, осушил бутылочку и забыл. Вот оно из головы и вылетело. — Так она его тебе дала в тот первый день? — спросил сосиска. — Имя? У меня свое есть. — Да нет, пирог. Сам же сказал, их было четыре. — А ястреб летает? — Еще б не дала, — объявил пиджак. Мисс Четыре Пирога шутки не шутит. Знает, что в травах я спец. Она человек хороший, сосиска». Он недолго подумал. «Если так прикинуть, по-хорошему звать ее полагается Мисс Три Пирога, а не Четыре, раз у нее осталось только три, когда я в тот первый день уходил». Она сама вычла целый пирог для старика-пиджака. Он рассмеялся. «Да я вообще не промах, сосиска. Люди меня обожают. Она по мне с ума сходит». Небось, потому что у тебя зубов больше, чем у нее. Завидуй молча, сынок. Она дамочка что надо. Железная выдержка, как говорится. Что там, будь она цветной до да колченогой, я бы сводил ее к силке и купил чекушку бренди, с самой верхней полки. Зачем ей быть колченогой? Есть же у меня своя планка. Сосиска смеялся, но пиджаку стало стыдно за свою шутку, вдруг показавшуюся безвкусной. «Дело в том, сосиска», — сказал он серьезно, — «что я скучаю по своей Хэтси. Она не пощадит, как услышит от меня такое мракобесие, а то и вовсе больше не появится. У меня тогда не будет мочи жить». И чтобы загладить оскорбление, добавил. «Мисс четыре пирога за словом в карман не лезет. Скажет, как отрежет. Не боится говорить, что на душе. Больше скажу. Я ее даже чуток побаиваюсь. Ее муж давно уж помер». И, видать, это она его до могилы заговорила. Такая уж она упертая. Эта дамочка знает о травах больше всех в округе. Когда я по ее указке работаю, время само пролетает. Ведь я неровно дышу к травам. В дни, когда я у нее, я обхожусь без топлива. Ну, на разгон не помешает, но всего каплю. Ни в какое сравнение с остальной неделей, когда мне не нужно покопаться в саду. Тут-то у меня горло и пересыхает, и я начинаю от рюмки к рожку, от рожка кубку, особенно если Хэтти не является, ведь тогда все совсем как в тумане, и я весь в мыслях о Хэтти, о том, чем ее обидел, и обо всем прочем могу махнуть лишку. Ничего хорошего не выходит». Сосиско посмеивался, но, как обычно, заскучал от затянутых историй Пиджака о его приключениях в мире флоры, так что сменил тему. Зато сам Пиджак понял, что беседы с мисс «Четыре пирога о травах» пока они шарятся по пустырям ради сорняков, один из немногих моментов, каких он ждет каждую неделю с предвкушением. Хоть и говорит-то только она одна. Странны они были парочкой. Белая старушка в халате, фартуке и мужских строительных башмаках не по размеру, а следом черный старикашка в шляпе и клетчатом костюме, пробиравшаяся мимо железнодорожного товарного вагона, заброшенных доков и рельсов, Высокие заросли и горы хлама вокруг заброшенных заводов у кромки воды, напротив поблескивающего за гаванью Нижнего Манхэттена. В ту среду пиджак, шагая позади, заметил, что движется она неуверенно. Весь прошлый месяц она казалась уставшей и нетвердо стояла на ногах. По возвращении домой она порой просила сходить на кухню и промыть до да порезать найденные травы, хоть и не слишком частым. Он, черный, выросший на юге, следовал неписанному правилу, по которому всегда должен оставаться снаружи. Это его устраивало, ведь он все равно боялся заходить в дома белых. Мисс «Четыре пирога» сразу предупредила, что сын, проживавший с ней, кого он ни разу не встречал, а может и встречал, да не помнил, строг и не любит дома чужаков. Пиджак не огорчался. Думая, случись, что в доме белого человека в любой стороне света – Если он, пиджак, окажется поблизости, то и думать нечего, на чью голову падет молот правосудия. Но за месяцы работы она прониклась к пиджаку доверием. Справившись с ее поручениями на кухне, он как можно быстрее выметался на двор. В конце концов, он и есть дворовый человек. Мисс Четыре Пирога это, похоже, понимала. Они забрели на поляну к югу от гавани, заросшую высоким бурьяном, и разделились. Он заметил, что на миг она пропала из виду на берегу. Подошел проверить и нашел ее сидящей на выброшенной кухонной раковине, оглядывающей болото перед собой. «Я знаю, Фиталака где-то здесь», — сказала она. «Чем мокрее, тем вернее ее найдешь». «Может, не стоит прожигать столько сил на ее поиски», — сказал Пиджак. «У меня двоюродный брат ей утрованулся». «Смотря, какую часть есть», — сказала она. Что он съел? Корень, стебель или листья? Боже, я и не знаю. Давно это было. Ну вот, — сказала она, — у меня ноги отнимаются. Плюс катаракты. Ничего не вижу. А фитолака чистит кровь. Зрение становится лучше. Ноги меньше ноют. Я в любой момент могу съесть почти любую часть. Пиджака впечатлила ее уверенность. Она поднялась и ступила в болото. Он последовал за ней. Они заходили все дальше, ноги погружались в мокрую траву. Ближе к океану земля становилась все топче Несколько минут они искали и набрели на приятные находки. Скунцеву капусту, клейтонию и папоротник. Но никакой фитолаки. Еще 20 минут они шли вдоль воды на запад. Наконец им повезло на заболоченном пустыре по соседству со старой лакокрасочной фабрикой, выходившей на воду. Там были сокровища. Дикая горчица, дикий чеснок, огромные герани и, наконец-то, фитолака, местами под полтора метра высотой. Они собрали столько, сколько могли унести, и медленно двинулись через заросли к дому миск «Четыре пирога». Она была довольна уловом. «Огромная», — говорила она о фитолаке, — «такую большую в магазине не купишь». «Конечно, в магазине уже никаких хороших овощей не купишь. Берешь помидоры На вид красивые, блестящие, красные. Как принесешь домой и надрежешь, внутри сплошь красная каша, вкуса никакого. Как из этого сделать соус для спагетти?» «Видать, никак», — сказал Пиджак. «Все уже не то, что раньше», — сетовала она. «Вы хоть раз видели сына не хуже своего отца? Сын может быть выше, или сильнее, или шире в плечах, но лучше мой сын сильнее своего отца, снаружи, а внутри...» Тьфу! «Не припоминаю, чтобы видел вашего сына, мисс Четыре Пирога». «А, да видели, он носится по округе», — отмахнулась она. «Хочет заработать легких денег, как прочая молодежь. Легче, лучше, быстрее, больше. Только этого они и хотят. Вечно куда-то торопятся. Ни на что времени нет. Нет, чтобы нашел себе хорошую итальянку». Эта мысль как будто ее отвлекла. Выходя через пустыри на Сильвер-стрит, они пропускали настоящие сокровище которые знал пиджак она уважала Молочай, горец дикий чеснок и репей но она щебетала о своем и по сторонам не смотрела я говорю сыну легких денег не бывает всех денег не заработаешь дьякон если хватает на жизнь уже хорошо как есть правильно вы говорите она оглянулась на него на ходу сколько вы уже в дьяконах «Если считать годы, собьюсь со счета. Но я бы сказал, уже к двадцати годам набегает, в пяти концах. Моя жена, между прочим, была там основательницей». «Правда?» «Жена у меня была хорошая», — сказал он тоскливо. «Нынче таких уже не делаю, дьякон», — ответила она. «Это верно». К возвращению в особняк старушка уже притомилась и неожиданно пригласила его внутрь. Объявила, что устала и поднимается к себе прилечь, а ему дала указание. «Разложите травы по тазикам и промойте в раковине. Потом оставьте на стойке. И на сегодня все, дьякон. Деньги я положила на столешницу. Закройте за собой заднюю дверь, когда будете уходить». «Ладненько, мисс Четыре Пирога». «Спасибо, дьякон». «Не за что, мэм». Она поднялась, а он закончил работу, как велено, и вышел через черную дверь на крошечный дворик спустился по ступенькам и повернул налево, в проулок, отделявший ее особняк от соседнего. Только он вступил в проулок, как столкнулся нос к носу со слоном. Признать он его, конечно, не признал. Немногие в Косхаусе знали, кто именно из тех нескольких итальянцев, работавших в товарном вагоне, и есть слон. Но по имени его знали все, как и по его репутации и ужасу, которую она внушала. Элефанти ездил в Бронкс уже неделю назад, но посещение все еще было свежо в памяти. Он как раз погрузился в мысли о нем, когда встретил на собственном дворе старого цветного. — Ты еще кто? — потребовал слон ответа. — Я садовник. — Что ты здесь делаешь? — спросил Элефанти. Пиджак нервно улыбнулся. — Ну, здесь сад, а садовники работают в садах, мистер. Он следил, как Элефанти быстро оглядел двор. «Видать, вы будете сын, а то вы похожи на мисс Четыре Пирога. Она о вас говорит целый день напролет». «Какая, какая, мисс?» Пиджак осознал свою оплошность и быстро надул щеки, выпустил воздух через рот. «Дама внутри, травница. Я так понимаю, она будет ваша матушка. Я у нее работаю. Забыл, как по имени». «Она здорова?» «Да, да, только что прилегла». Она брала меня с собой... Э, мы искали фитолаку у гавани». Элефанти слегка расслабился, но еще хмурился. «И как? Нашли? А ястреб летает? Ваша мама какую хош траву найдет, мистер!» Элефанти тихо усмехнулся и оттаял. Присмотрелся к пиджаку. «Я тебя знаю?» «Да вот я сам смотрю». Пиджак вгляделся в ответ и тут понял. «Божечки, это вы тут были, когда умерла моя Хэтти!» Элифанти протянул руку. "Том Элифанти", сказал он. Да, сэр, я Пиджак обнаружил, что весь вспотел. Чувствовал, что из него рвется благодарность, но за что? За то, что тот достал Хэтти из бухты? Как тут собраться с мыслями? Перед ним слон, это не шутки, настоящий гангстер. Но ну, мне уже пора, мистер. Погоди. Элифанти залез в карман Вынул пачку банкнот, отсчитал сотни долларов и протянул пиджаку. «Это за мою мать!» Пиджак взглянул на деньги. «Да ни к чему», — сказал он. «Ваша матушка и так мне заплатила». «Ничего». «Мне заплатили, мистер. Ваша мама обращается со мной как следует», — сказал пиджак. «Как я посмотрю, она может открыть свою школу про травы. Столько о них знает». «По боли моего это точно. А я с молоду знаю немало». Она задумала найти фитолаку, и нам долго пришлось ходить. Под конец она подустала, но держится хорошо. Мы все нашли, и она сказала, ей станет получше. Надеюсь, трава поможет. Да возьми премию, старина. Элифанти протягивал деньги. Если не обидитесь, сэр, то вы мне уже добро сделали, когда ваши ребята достали мою хэкти из воды. Элифанти уставился на него. Ему хотелось сказать, я не знаю, как она туда попала. Но правда была в том, что сказать это, как признаться в том, в чем он не участвовал, словно он отпирается. Одно отпирательство ведет к другому и к третьему, а ни один стоящий гангстер не хочет ступать на эту дорожку. Лучше промолчать. Старик как будто все понял. А моя Хэти просто устала только и всего. Она пошла за Божьим светом. Искала лунацвет, вот в чем штука. Она умерла в чудный день. Лучшие похороны, какие были в этой церкви. Элефанти пожал плечами, убрал деньги и прислонился к стене своего дома. «Я видел, как она ходит в церковь», — сказал он. «Она здоровалась. Сейчас это уже не принято». «И то верно». Она оказалась приятной женщиной. Не лезла в чужие дела. «Работала?» «Ну, то тут, то там. Большей частью просто жила свою жизнь. Как и все мы. Жила, чтобы попасть в рай, мистер». «А кто из нас нет?» «Вы человек религиозный?» спросил Пиджак. «Не особенно, может, чуточку». Пиджак кивнул. Ему не терпелось рассказать все сосиски. Он завел разговор непосредственно со слоном, со всамделешным гангстером. И не такой уж он и страшный, а даже религиозный. Ну, чуточку. «Ну что ж, пора мне топать», — сказал Пиджак. «Я увижусь с вашей мамой в следующую встрету». «Ладно, старина, как тебя зовут, кстати?» народ меня зовет... «Дьяконом кафе. Кое-кто пиджаком, но больше в округе меня кличут дьяконом». Элифанти улыбнулся. «А у детка есть свой стиль». «Ладно, дьякон. Кстати, чем занимается дьякон?» Пиджак ухмыльнулся. «Нос. Это вопрос хороший. Чем мы только не занимаемся. Подмогаем церкви, выносим мусор, иногда покупаем мебель, приносим продукты диаконисе, чтобы устроить трапезу, Даже проповедуем время от времени, если попросят. Делаем, что надо делать. Мы как духовные разнорабочие». «Ну, ясно. Ну, в основном, сказать по правде, у цветных церквями заправляют бабы. Как моя покойная жёнушка или сёстры гои и Бам-Бам». «Они монашки?» «Нет, вроде бы нет. Так, просто сёстры». «Настоящие сёстры?» «Нет». Элифантиноморщил лоб в недоумении. «Тогда почему их называют сёстрами?» От того, что все мы братья и сестры во Христе, мистер. Вы как-нибудь заходите к нам в церковь. Мать свою приводите, сами все и увидите. Мы в пяти концах рады гостям. Посмотрим. Что ж, на том я вас оставлю, — сказал пиджак. И надеюсь, до нашей новой встречи Господь будет хранить вас в своей ладони. Элефанти, уже собиравшийся домой, застыл. Ну-ка, повтори, — сказал он. А так моя Хэтти благословляла всех встречных. В церкви мы все время так говорим гостям. Если придете, сами услышите. Это девиз церкви еще с той поры, когда меня здесь не было, а я живу тут двадцать лет. Больше того, на зади церкви есть целая картина Иисуса с этим девизом у него над головой. Слова выписаны красивыми золотыми буквами. Не пропустишь». Элефанти смотрел на него странно, с удивленным выражением, в котором пиджак увидел невинность и раздулся от гордости. Он подкинул белому пищу для размышлений, да к тому же гангстеру. Может, он обратил этого малого к слову Божьему? Вот будет потеха, твой первый обращенный, делешный гангстер. Чувствуя себя на кураже, он повторил, «Пусть Господь хранит вас в своей ладони! Представишь эту картину в мыслях, и душа радуется!» «Где картина?» «Которая в мыслях?» «Нет, в церкви». «А, та старенькая?» «Это такой большой круг с Иисусом посредине и словами у него над головой. Сразу позади церкви». «И сколько она там уже?» «Боже, да уж будет...» «Ох, я и не знаю, сколько. Никто толком не знает, кто ее нарисовал. Моя Хэтти говорила, ее нарисовал какой-то мужик, когда церковь только строили». Сказала... «Не знаю, как наши олухи с ним расплатились, ведь в козде у нас никогда не водилось больше пятидесяти четырех долларов. Уж точно не лазили в кассу рождественского клуба». Пиджак усмехнулся и прибавил. «Видите ли, моя Хэти берегла деньги рождественского клуба в коробке где-то...» «Ясно. Говоришь, картина на задней стене снаружи?» «Ну да, так и есть. Большущая и красивая. Иисус в круге и руками почти этого круга касается». Лисона прямо пошла ко блоку. Народ издалека приезжал, чтобы полюбоваться этой картиной. Теперь ее уже не так видать. Но если встать в сорняках, то еще можно разобрать круг и все прочее, как было. Я когда-то слышал, что в этой картине что-то особенное. Так это картина или фреска? Она накрыта? Под стеклом? Элефанти уставился на него задумчиво, с написанным на лице любопытством. Но по какой-то причине пиджаку показалось что до адресата не доходит духовная часть его посыла. «Нет, не под стеклом. Ну, церковь за годы ее подкрашивала, поправляла, цвет добавляла. Но его видно по-прежнему, ясно, как день. Впрочем, важны не столько слова, — добавил он, возвращаясь к проповеди, — сколько дух того, что желает Иисус, — хранить вас в своей ладони. А руки его видно? Вестимо?» Пиджак предусмотрительно не стал говорить. Когда-то он был белым, пока его не перекрасили. Чего Пиджак не знал, так это того, что в действительности на стене церкви местный художник изобразил часть фрески «Страшный суд Джота Ди Бандоны», оригинал которой находится в капелле Скровеньи в Падуе, и Иисус на фреске изображен белым мужчиной с бородой. Несколько лет назад кое-кто из общины потребовал покрасить Иисуса в коричневый и пастор Го, как всегда желая угодить прихожанам, с радостью нанял сына сестры Биб Малеразика, затемнить Иисуса. При участии сосиски и пиджака так и сделали. Покрыли лицо и руки Иисуса темно-коричневой строительной краской. Вышло, понятно, жутко. Черты лица, переданные прошлым копиистом с бережным вниманием к деталям, так скверно исказило, и руки так скверно исковеркало, что они стали какими-то блямбами. Зато иисус весело отметил в свое время пастор го теперь негр и как всегда посла не с божьей, а в том и есть суть об этом пиджак не проронил ни пословвеччка, но эллифантиуставился на него так странно, что дьякон почувствовал будто разболтался, а с белыми это обычно приводило к неприятностям. ну бывайте сказал он и пошаркал по переулку элифанти следил как пиджак прошел по переулку свернул на тротуар и был таков он еще не пришел в себя сердце трепетало от мысли о новой свежей любви завораживающей дочери губернатора и вот нати негр из цветной церкви в паре сотен метров от его вагона негры и его отец он ни разу не видел отца с негром ни разу элифанти что выжил из ума Он поднялся по узкой лестнице к задней двери, вошел на кухню, как в тумане, по-прежнему с этими словами в голове. «Пусть Господь хранит тебя в своей ладони».